Кто пойдёт на горку ночью, да ещё в такое время? Да и делать там нечего. Одно всего освещённое место. Стоит на страшном тяжёлом постаменте уже 100 лет чугунный чёрный Владимир и держит в руке стоямя трёхсожжённый крест. Каждый вечер, лишь окутует сумерки обвалы, скаты и террассы, зажигается крест. И горит всё наки. Я далеко видим. Вёрст за 40 виден в чёрных далих ведущих к Москве. Но тут освещают немного. Падает задев зелено-чёрный бок пастомента бледный электрический свет, вырывает из тьмы бюлюстраду и кусок решётки, окаймляющей среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, дальше полная тьма. Деревья во тьме странные, как люстры в кисея стоят в шапках снега, и сугробы кругом по самое горло. Жуть. Но ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда, даже самый отважный. Не за чем самое главное. Совсем другое дело в городе. Ночь тревожная, важная, баянная ночь. фонари горят бусинами немцы спят но в полглаза спят в самом тёмном переулке вдруг рождается голубой конус хальт хруст хруст посредине улицы ползут пешки в тазах чёрные наушники хруст винтовочки не за плечами а на руку с немцами шутки шутить нельзя пока что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 И то же немецкие казарны. Правда, в глубине души им всё равно, что командующий белоруков, что петлёра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но тем не менее, у зулусов жить по зулусье выть. Казарны-то же международная вежливость, как говорится. Нач важное военное Из окон мадам Анжу подрит лучи света, в лочах дамские шляпы и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маятник юнкер, зябнет штыком чертит императорский вензель. А там в Александровской гимназии льёт шарой как на балу.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 глазом у шлаевского как у кролика красные который уж ночи сна мало а водки много и тревоги порядочно но в городе с тревогой пока что легко справиться яжели ты человек чистый пожалуйста гуляй правда раз пять остановят но если документы на лицо иди себе пожалуйста удивительно что ночью шляешься но иди А на горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да ещё и ветер там на высотах пройдёт по сугробной молеем. Так тебе, чёртовы голоса, помирится. Если бы кто и полез на горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всяк в властях мира чувствует себя среди людей как волк в собачьей стае.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 Ведь этой собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной, пять минут на нем побудешь и домой запросишься, а я б часов спять, эх, эх, омерзным. Главное, ходу нет в верхний город мимо панорамы и водонапорной башни. Там изволить или видеть в Михайловском переулке, в монастырском доме штаб князя Белорукова. И по минутно то машины с конвоем, то машины с полемётами, то апфедцерня. Ах, твою душу шабам повелазила. Отрули, патрули, патрули. А по террасам вниз в Нижний город подол и думать нечего, потому что на Александровской улице, что ведётся у подножья горки, во-первых, фонари цепью А во-вторых, немцы, хаймбис. Отруль за патрулем. Разве уж под утро? Да ведь ж мерзным до утра. Ледяной ветер, у-у-у, пройдет по аллеям. И мерещится, что бормочет в сугробах у решетки человеческие голоса. Змерзным, терпатый. Терпи, не маляка, терпи. Походят патрули по до утра.